Глава тридцать пятая. Роберт Лембетт доводил дотошностью учителей в школе, родителей, репетитора по английскому, задавая такие вопросы, которые другим и в голову не приходили. Он считал, что вещи стоило знать досконально или не браться вообще. Когда решил в пятнадцать лет приготовить лимонный пирог, в результате множества опытов превзошел маму. Или с теми же наручниками. Однокурсники в академии ухахатывались, и бровью не вел. Глупо было не разбираться в одном из инструментов, с которым ежедневно будешь иметь дело. Механизм в наручниках элементарен. Фиксатор, кнопка, замок. С одной стороны надежно. Самостоятельно железные браслеты никогда не раскроются. С другой, открыть их можно запросто, если знать, куда сунуть скрепку или иглу. «Острое и тонкое, острое и тонкое», — бубнил про себя Лембет, ёрзая по креслу и пытаясь нащупать хоть что-то. Руки уже затекли, во рту снова обосновалась Сахара, но просто так сидеть и ничего не делать он не мог. Лембет слышал каждое слово, сказанное Дамири этим уродом, типичным представителем русской мафии, которую на Западе прозвали «братва». Он не видел Макарова, когда их с Дамирой, как две бандероли разной ценности, передавали фанатикам продажные копы. Однако лембет знал, что в компании приближённых Катрин Бетторит имелось лишь трое мужчин, говорящих по-русски. Слащавый хлыщ-певец, толстяк-режиссёр и Макаров, наследивший везде, где только можно. Вряд ли она стала бы привлекать кого-то нового теперь. «Прожжённый преступник не должен был догадаться», Думал Лембит про себя, что он в сознании и здравом уме. После драки всякое случается. Поэтому пришло решение сыграть расслабленного. Вовремя, иначе бы он уже прожарился в багажнике, как хороший стейк. Лембит подумал о Дамире. Поначалу он дико злился на нее, но потом ее тихое «Прости, Роберт!» и согласие на все, лишь бы его не трогали, напрочь лишили возможности сдаться. Она коснулась его, и от этой внезапной нежности сердце Лембета перевернулось. Оно и так было переполнено странной русской девушкой, порывистой, умной, бурной, слишком красивой, с пугающей фатальностью в глазах. Но Лембет жертв не принимал, от нее тем более. Оттого невыносимо было сидеть с закрученными назад руками, почти подвешенным на ручку автомобильной дверцы вторыми наручниками, как тряпичный клоун-кукольника на площади в Старой Праге. Неестественно вывернутые в суставах плечи болели, всё затекло. Лембет не успокаивался. Думал, ёрзал, пытался что-то нащупать. Вспомнился фильм про застрявшего в скалах парня. «Кажется, 127 часов?» «Тот не сдался». С чрезвычайными сложностями Лембет скинул с себя туфли, стянул носки, высвобождая ступни, чтобы хоть что-то почувствовать с их помощью. Плечом сдвинуть повязку с глаз не удалось. Пожалел, что не йог. Хотелось пить. Одолела жара. Кто-то периодически приближался к машине. Проверял его? Лембетт замирал и слушал. Слух без зрения стал острее. Можно было расслышать дыхание охранника, а вдалеке звуки, похожие на подготовку площадки в парке к массовым мероприятиям. Стук, переговоры с выкриками, лязг, Будто строили сцену. В один из таких моментов Лембета унесло в туманную дымку, но всего на пару секунд, наверное. И он снова принялся искать выход. Планомерно, концентрируясь на деталях, со здоровой злостью. Наконец жара стала спадать. От бесплодных трепыханий металлические браслеты стиснули запястье сильнее. Пропотевший насквозь, Лембет вновь обвалился на надувное нечто. Сил уже не было, но он помнил касание Дамиры. Он подвел ее. Прообещался. А потом на ум пришел парижский саркофаг с мумией. Лембета передернула. В груди сдавила... Он заставил себя встать. Прошел час, ничего не изменилось. Вымотанный, Лембет начал было погружаться в очередной блэкаут, как вдруг что-то кольнуло в бедро, тонкое и острое. Еще час танцев с бубном, и в пальцах Лембета оказалась тонкая металлическая вещица. Не скрепка. Неужели шпилька? Он сосредоточился и усилием воли, уводя внимание от боли в плече, воткнул тонкую пластину в отверстие наручников. Щелкнул фиксатор. Запястье отпустило, браслет раскрылся. Издалека послышался бой барабанов. Рядом было тихо. Лембет сорвал с глаз повязку и освободился уже известным способом. Содрал клейкую ленту с ног и осмотрелся липкий, потный, соленый. Увидел контейнер-холодильник рядом, нашел в нем воду, необходимость, чтобы не отключаться. Оранжевые всполохи заката не освещали скалы и песок. На фоне фантасмагории неба все было темным. В центре у призрачных отсюда палаток зажглись огни. Одновременно несколько темных фигур скользнули, как по команде в тень. Площадка стала пустынной а затем лембит морщась и разминая затекшие члены, увидел людей в золотых масках, емкость с водой, женщину в белом и девушку. Он сразу узнал в ней Дамиру, несмотря на расстояние, точеную, гибкую, с высокой посадкой головы и королевской осанкой. Что-то покоробило его при виде черно-белого одеяния, как комбинезон облегающего тела. По указке белой наверное, это была сама мадам, Дамира вошла в воду. Его сердце сжалось. Час X настал. Времени на раздумье нет. И вдруг рядом раздались шаги. Лембет мгновенно вернул повязку, не полностью закрыв глаза, изобразил потерявшего сознание заключенного. Высокий, крепкий африканец из свитобетторит мельком осмотрел пленника и сел в водительское кресло. — Да, если часами делать одно и то же, внимание притупляется. — Я не смотрю. Понимаю, что никто не должен. Сел в машину и отвернулся, — по-французски проговорил африканец в рацию. — Да, босс. Глядя на бицепсы африканца, Лембед пожалел, что в Интерполе больше ценятся дедуктивные способности. Оперативника из него не готовили. «Но и ёж выгонит медведя из берлоги», — подумал Лембет. Это эстонская поговорка. И, не дав противнику ни секунды на размышления, придушил его со спины наручниками. Африканец захрипел, пытаясь содрать металл, впивающийся в кадык. Лембет держал со всех сил, тянул на себя через спинку кресла, его раскачивало следом за громилой. Он вдавливал ступни в пол, будто рыбак, удерживающий в сетях двухметрового сама. Африканец был чертовски силен, но Лембет давил не за себя. Вспомнила о сонной артерии, рывком прижал к ней железную цепь. Соперник обвис, на пол упал с лязгом пистолет. Лембет пристегнул ручищу африканца к креслу, затем вторую. Пощупал пульс на шее врага. Еле слышен, но есть. Лембет забрал пистолет из-под гигантских ботинок, отёр руки о штанины и зыркнул на отключившегося африканца. «Сколько их ещё, помимо тех, что он видел?» А он один и не в лучшей форме. Беглый осмотр — оценка ситуации. Заметил навигатор на приборной панели. Лембет включил его и заученным способом активировал в настройках тревожную кнопку. «Мало кто знает, но такая есть». Секунды вечности, и женский голос ответил на арабском. «Тише!» — шикнул Лембет и произнес медленно. «Интерпол, вы говорите по-английски?» «Да». «Срочное обращение для отделения Интерпола в Каире от Роберта Лембета. ID 546782. Франция. Записывайте». «Все разговоры записываются, мистер». «По этим координатам. Вы их видите?» «Да, мистер. Что случилось?» Лембет выдохнул и изложил ситуацию с похищением и угрозой жизни. «Здесь работают террористы. Требуется отряд оперативников». Под эти слова барабаны забили нечто шаманское. Даже сюда, за сотню метров, эти звуки пробивали по позвоночнику, вызывая дрожь и пульсацию в теле. Лембет обернулся и увидел выходящую из бассейна Дамиру. Мужчины в масках с золотыми посохами и ангхами в руках приблизились к ней. Единственная женщина во главе ритуала набросила на девушку белую хламиду, перехватила красным поясом на бёдрах. Дамира была как неживая, не толики привычной порывистости. «Гипноз или снова наркотики?» Лембед сжал кулаки. Решение пришло мгновенно. Нужны ключи от любой из этих машин. Угнать их дедовским способом не получится, чертова электроника. Эффект неожиданности сработает на опережение. Въехать на джипе в ритуальную идиллию, забрать Дамиру, увести туда, где не найдут. Остальные крузеры сжечь, чтоб не догнали. В багажнике он постоянно бился о запасную канистру с бензином. До сих пор вся спина болит, и в носу мерзкий запах. Надо разлить топливо по кругу и выстрелить на прощание. Звучит как план. Обшарив карманы темнокожего верзилы, Лембет присвоил себе рацию, ключи от наручников и мятные пластинки. Странно, что не было ни телефона, ни гаджетов. В зоне фанатиков объявлен период информационной тишины? Что ж, с навигатором они сильно прокололись. Может, не только с ним? Вот сейчас и проверим. Лембет обулся, с опаской приоткрыл дверь и вытащил из авто на песок тело темнокожего, сковав предварительно за спиной наручниками. «Времени возиться с ним не будет. Времени уже нет». И вдруг на прорезиненном коврике увидел ключ от машины.